Глава 51. Вертушка стояла посреди плоской крыши, неподалеку от чердачного люка. Посадка вышла не очень мягкой, о чем свидетельствовали пара поваленных телевизионных антенн, упавшая спутниковая тарелка и порванные провода, похожие на спутанных дохлых змей. Летчикам очень повезло, что провода не попали в винт. Наверное, у Хэдов была веская причина так неаккуратно сажать машину. Топливо пятнистых кончается. Наверное. Вблизи хэтхантерская вертушка оказалась не такой уж маленькой. Кабина пилотов, закрытая колпаком из бронестекла, вытянутый довольно просторный фюзеляж с грузовым отсеком, автоматический гранатомет и бронзбойд пеномета на подвеске под коротким крылом слева. Пара пузатых, похожих на авиабомбы, баллонов, очевидно с пеной и сжатым воздухом, под правым крылом Распахнутые боковые дверцы, из которых можно было вести огонь и высаживать десант. Несущий винт вертолета еще вращался. Возле него суетились три пятнистые фигуры, связанные с машиной тросами. Опять хэттрессы. Похоже на то. Двое были в летных шлемах и комбинезонах. У третьего что-то выпирало из большого пластикового чехла на поясе. Рация, наверное. Летчики были без броников. Но у каждого за плечом болталась укороченная пневматическая винтовка. Хеды пытались перебить тросы гаечными ключами, но получалось плохо. «Ишь, свободу почуяли!» — хмыкнул ухо, выглянул из-за плеча Бориса. «Поводки обрывают!» Один из хедов их заметил, предостерегающе вскрикнул, схватился за винтовку. Однако выстрелить ему не дали. В руках у гвардейцев захлопали подствольники калашей Двое пятнистых, те, что были в шлемах и комбинезонах, ничком повалились под вертушку. Третий успел запрыгнуть в грузовой отсек, прокричал оттуда. «Не стреляйте! Сдаюсь!» Еще бы не сдался. А что ему оставалось? «Ладно, бросай винтарь, руки в гору и на выход!» — распорядился Ухо. «А мы уж сами решим, стрелять или нет!» Хэт выбросил оружие на крышу, вылез сам с поднятыми руками. Следом тянулся прикрепленный к ошейнику трос. Взгляд пятнистого затравленно бегал. Хэдхантер то боязливо смотрел на диких, то косился на вертолет. «Стоять!» — приказал ухо. Хэт остановился в паре шагов от машины. «Берест, обыщи его!» — велел Луха, «И вертушку проверь!» Ничего опасного у Хэда не было. Ничего интересного тоже. Ничего, кроме... Из ременного чехла пленника Борис вытащил плоскую длинную коробочку с двумя рядами кнопок. Ага, не рация, пульт. И очень похож, кстати, на тот, при помощи которого колизейская охрана активировала гладиаторские ошейники. Так вот, значит, кто контролировал хедхантерских рыцарей? Борис заглянул в вертолет. Весь задний отсек занимали панели с мониторами. под каждым монитором по переключателю. Видимо, сюда поступало изображение с видеокамер на шлемах рыцарей, причем по нескольким каналам сразу. Впрочем, сейчас на всех экранах пульсировала неразборчивая муть. Борис пощелкал парочку переключателей. Ничего не изменилось. Так, наверное, должно быть, если все камеры разом оказались под водой. На панели управления в кабине пилотов тревожным красным огоньком замигала какая-то лампочка. Индикатор расхода топлива, наверное. Наверное. У пятнистых все-таки были проблемы с горючкой. Берис, что там?» — позвал ухо. Он подошел к вертолету. И не только он. В вертушку со всех сторон обступили гвардейцы. Из чердачного люка выглядывала Наташка. «А вот», — Борис бросил уху пульт от ошейников. «Сам посмотри». Ухо поймал пульт. Все понял сразу, без объяснений. Так значит, ты тот парень, который нажимает кнопки. Ухо повернулся к хэду. И при этом сам тоже в ошейнике. Я один из тех парней, которых заставляют их нажимать. Хэдхантер сделал упорно на слове «заставляют». Наверное, в каждой хэдхантерской вертушке сидит такой же нажиматель кнопок, подумал Борис. «Заставляют, говоришь?» хмыкнул Ухо. — Иначе на мне не было бы ошейника. — Логично, — согласился ухо. — А среди вас вообще есть такие, кто не носит ошейников? — Наверное, есть. Были. Должны были быть. Только я их не видел. Хэт нервничал и часто оглядывался на свою вертушку. — Вы можете меня освободить? — неожиданно попросил он, тронув трос и ошейник. — Теоретически, — скривился ухо. — Но не лучше ли тебя просто пристрелить? Я могу быть полезен, я многое знаю, многое смогу рассказать. Тогда начни прямо сейчас. объясни ко мне вот что. Ухо задумчиво вертел в руках пульт. Как я понимаю, вы сверху контролируете тех, кто внизу. Контролировали, вернее. Кивок. А кто тогда контролировал вас? По губам Хэда скользнула нервная улыбка. Другие те, кто внизу. Круговая порука типа? Скованный одним тросом, да? Вроде того. Но что вам мешало плюнуть на все и улететь, куда глаза глядят?» «Во-первых, мы привязаны к машине», — быстро, словно опаздывая куда-то, заговорил пленник. «Во-вторых, ее полет отслеживается. И в-третьих...» — Хэтс глотнул слюну. «Вертушка заминирована. Если мы удалимся из зоны устойчивой связи с наземными кураторами, сработает механизм самоуничтожения. Машина взорвется». — Вообще-то разумно, — подумал Борис. Хэд Трессы, пилотирующие вертушку, конечно, недешево стоят, но чем еще удержать их в повиновении, как не страхом смерти? — Ишь ты, сурово! — сочувственно покачал головой ухо. — Так вот прям сразу и взорвется. — Не сразу. После того, как прерывается сигнал, дается три минуты, чтобы вернуться в зону связи. Хэд облизнул губы. — Вы меня освободите? «Не спеши!» — поморщившись, отмахнулся от него ухо. «Подожди чуток!» «Но я...» — Хэт разволновался не на шутку. «Я не могу ждать! Нельзя ждать! Больше нельзя!» Над высотками в соседнем квартале прогремел взрыв. Борис обернулся на звук. Взгляд уловил лишь сыплющиеся с неба обломки. «Кто-то сбил хэтхантерскую вертушку?» «Нет, не кто-то. Некому было. Внизу потоп и хаос». Похоже, вертолет сам того сбился. Еще один взрыв. Вон там, возле Колизея. Еще одну вертушку разнесло на кусочки. Что за хрень? Пробормотал ухо. Кажется, до него и до остальных только-только начало доходить. Борис понял, что происходит чуть раньше. Слова Хедаса отнеслись с мигающей красной лампочкой в кабине пилотов. Похоже, это не индикатор расхода топлива. Лампочка предупреждала о другом. Где-то над тресс базой взорвался третий вертолет. Ну да, связь с наземными кураторами прерывается ведь не только тогда, когда вертушка удаляется из зоны боевых действий. Если волна накрыла кураторские машины и побила в них аппаратуру, связи тоже не будет. Видимо, пилоты-хеды догадались об этом. Поэтому с риском для жизни посадили машину на первую же более-менее подходящую площадку, поэтому и пытались избавиться от тросов, связывающих их с летающей бомбой. «Наташка, назад!» Борис бросился к чердачному люку, откуда поднималась чернявая. «Сбил девушку с ног, вместе с ней скатился по лестнице вниз». Следующий взрыв прогремел прямо над ними. Выждав пару минут, Борис поднялся посмотреть. По всей крыше валялись горящие обломки. Пылала разлившаяся горючка. На черном рубероиде белели потеки застывающей пены из разбитого пеномета. А от вертушки остался лишь искореженный, разломанный на фюзеляж и разбитая кабина. Хвоста и винта не было. Людей тоже. Ни уха, ни гвардейцев, ни пятнистых. Взрывная волна смела всех за невысокое ограждение. Два троса, которыми были прикреплены к вертолету «Хэдхантеры», порвались. Третий заканчивался окровавленным мошенником, Кому-то из хедов оторвало голову. Вода спала лишь к ночи. Практически вся Хэтхантерская армия была уничтожена. Борис и Наташка шли по промытому волной городу. Мокрый асфальт блестел, как после сильной грозы. Вдоль тротуаров еще журчали ручьи, не попавшие в ловушку забитых ливневок. Многочисленные лужи отражали свет первых звезд, улицы были завалены мусором и скореженными ставродарскими машинами, перевернутой бронетехникой и мертвыми телами. Хэт-хантеры и дикие лежали вперемешку. Но иногда все же встречались живые, бродившие среди мертвых, словно безмолвные призраки, одинокие фигуры и небольшие группки Лишившиеся вожака гвардейцы уха были растеряны и подавлены. Немногочисленные чудом спасшиеся хеды тресы, связанные прочными тросами, насторожены и испуганы. Удивительно, но ни те, ни другие не стреляли друг в друга. Взаимная охота закончилась. Сошла на нет сама собой. Под ногами захлюпала. Борис чертыхнулся. Опять лужа. Глядя по сторонам, он и не заметил, как влез в нее. Лужа была большая, от тротуара до тротуара. В черной воде что-то плавало. Небольшое, круглое, темное. «Санса», — узнал Борис, — «ушастая валюта». Высушенная человеческая голова с кожей. Универсальная денежная единица несуществующего уже союза. Они обошли лужу стороной. Больше сушеных голов на улицах Ставродара Борис не видел. Волна утопила пятнистых охотников и унесла ушастую валюту диких. А взрыв хедхантерского вертолета. уничтожил Вана вместе с его мечтами создать собственное удельное княжество на обломках сгубившей себя империи. Такие вот дела. — Как думаешь, что теперь будет? — негромко спросила Наташка. Борис пожал плечами. Он не знал, что будет и как будет, и будет ли вообще что-то. Сейчас он понимал только одно. Судьба в очередной раз предоставляла им шанс построить новую жизнь. Без хозяев и рабов, без хедов и трессов, без диких и трупожоров, без вождей-властолюбцев и сушенных человеческих голов. Вопрос только в том, смогут ли они воспользоваться этим шансом, и, главное, захотят ли. Руслан Мельников «Хедхантер» книга вторая «Собиратели голов» читал Алексей Бояджи.